По-моему, он сам нездоров, сумасшедший какой-то. Как где -то видно, что бы у птиц были зубы. Ох, <смех> более ты, знаешь, Рок. У взрослых у птиц зубов нет, это верно А вот у птенчиков зубика беспременно бывает Яйцевым он прозывается На кончике клюва острый такой бугорок Это чтобы, значит, скорлупу яичную Изнутри сподручней было вскрывать Да на свет божий выбираться Да и не только у птиц У многих других животных У которых младенцы из яйца вылупляются Яйцевой зуб есть на кончике носа. Слышь, папаша, да ты не кричинься. Яйцевой-то зуб у птенцов завсегда выпадает потом за ненадобностью. У пингвинов и дров через неделю, а у других птиц даже через несколько часов. А у моих детишков аккуратно. в свое время выпал. Ой, сова, ой, сова, вы меня так успокоите. Чтоб ваши дети имели столько мышей, сколько вы вернули мне лет жизни. Пусть мои дети будут беззубыми, как их отец. Не в зубах счастья, лишь бы были здоровенькие. Готов весь день я говорить на эту тему, И ничего на свете больше мне не надо а дети, дети, маленькие эму Моя забота, моя отрада Когда-нибудь вы станете отцами Когда-нибудь вы все поймете, хоть и сами И боль, и радость в детях вы найдете Так пожелайте Счастья доброй тете Много-много вам счастья Тетя Сова Не сойти нам С этого И смех и грех У страусов Ему детишек Отец нянчик А мужчина Он есть мужчина Ничего в этом деле не смыслит. Дорожайшева, вы не правы, страусиата произвещает впечатление чрезвычайно воспитанных детей. И с этой точки зрения, простите, а где зубы акулы? да, тут, что на полке были, это печкли дипс. Пол пустая. Так проворонили. Не проворонили рак, а просто страусиатели. Видела, как страусята возле полки крутились, но не придала этому значения. А теперь мне ясно, они проглотили зубы акулы. Какие острые зубы? Какие острые зубы? Сраусы еще и не то глотают. И вилки, и гвозди. Да что вы все так сполошились? А по мне, хоть и все без зубов остаются, я не заплачу. Зато люди могут заплачать, мартышка, а кое-где уже плачут. у берегов Австралии акулы стребили, а в результате расплодились осьминоги и съели почти вся хустриц. Лишь тогда люди поняли, что и акулы приносят пользу. болезнен пациент или вреден для меня, он прежде всего больной. Он мне доверился, я должен вернуть ему зубы. Это вопрос врачебной этики. Надо срочно догнать страусят. Ого, легко сказать. Страусы бегают со скоростью до ста километров в час. Из всех членов Коапа только гепард Смог бы их догнать, но, увы, его нет. Да-да, гепард в Африке выполняет спецзадание. Он должен доставить слоновую кость для искусственных зубов. Искусственные зубы? Милый доктор, не расстраивайтесь. Вам поможет одна моя знакомая обезьяна. Она на этом деле зубы съела. Это бабуин. Он работает грузовиком в Англии в научно-исследовательском зубопротазном институте. Для обезьяны работает грузовиком? Да. Сказать, грызет гранит науки? Нет, орехи кости. Для него это дело привычное. У себя в Африке бабуины почти непрерывно что-нибудь грызут. Ученые вставили ему искусственные зубы, и бабуин испытывает их прочность. Не только прочность, мартышка, но и способность противостоять истиранию и химическую стойкость, ведь в пище, которую мы едим, немало едких веществ. Солей, кислот, щелочей. Создать материал для зубных протезов, который удовлетворял бы всем этим условиям и к тому же был бы не слишком дорог, очень нелегко. Кстати, искусственные зубы, честь первые испытания которых досталось бабулину, английские ученые сделали из новой специальный пластпассы. Э, так сказать, пастмассы в массы. Кипон, кипон! Принесли слоновую кость. Знаете, это непостижимо. Но я обегал всю Африку и не нашел ни единого бивня. То есть, как это... Но я... не огорчайтесь, да -да -да -да, мой любимый не председатель, проще. не огорчайтесь. Я выяснил, что в Англии в Австралии овцам вставляют зубы из нержавеющей стали. А в Канаде и Финляндии коровам. Ну, конечно, тем, кто в этом нуждается. Между нами, говоря, люди делают это не совсем бескорыстно. Овцы и коровы с испорченными зубами плохо едят. В результате овцы дают мало шерсти, а коровы молока. Но я полагаю, что можно договориться и насчет зубов для других животных. Тем более, что подобные случаи уже были. Вот скажем, в зоопарке южноафриканского города Притория там вставили два золотых клыка пуми, взамен сломанных. Птица-секретарь, отправьте телеграммы-молнии в вышепоименованные страны. А -а -а -а. И бабуину-грызовику тоже. А -а -а. Боюсь, что это долгие истории пока прореагирует, пока пришлют ответ. Я так рассчитывал на слоновую кость. Но куда же она все-таки делать? Тысячи лет по Африке бродили неисчислимые стада слонов. А ведь слоновая кость это материал. Можно сказать, вечный. Ну, это прямо какая-то мистика. Да никакой мистики, мартышка. Дело ясное. Раз материал вечный, значит, ценный. Вот он и уходит налево. Возможно, и направо, Удильчик, смотря, куда уходят Доктор! те, кто... Доктор! пришла школьная экскурсия э, дикобразихи с дикобразятами. Пропустите их или нет? Они ничего не проглотят, скорее сгрызут. Дикобразы запросто перекусывают толстую железную проволоку. Ага. Они, кажется, не стали ждать нашего идите разрешения. Идите сюда, дети, идите сюда. Здравствуйте, дети, поздоровайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, что это такое? Нам сейчас только экскурсии не хватало. Что здесь, по-вашему, музей? Дети, что здесь, по-вашему? Можно я отвечу? Пожалуйста. По-нашему, это зубоврачебный кабинет. Сюда попадают те, кто ест много сладкого. А что еще мы знаем о зубах? Ну-ка, вспомните. У новорожденного декабрали-ка 8 зубов. У двух новорожденных 16, у трех 24, у четверых. Ну, хватит, хватит. А какую песенку о зубах мы разучивали? Ну-ка, споем. Оранжевые зубы! А оранжевые, оранжевые зубы? зубы? зубы? Странная, странная зубы. песня. Чему их там только учат? Дети, почему мы так поем? Можно я? Прошу. У, дик у дикобразов, бобров и некоторых других грызунов зубная эмаль не белая, а желтая. Коричневая или оранжевая? Лично у меня оранжевая, вот. О, что образовальница делает, а? Что-то о А ну, Кси, кто скажет? Куда слоновая кость в Африке подевалась? Я, я скажу, и, и, нет, лучше я спалю. И зимой, и летом исчезают дымы, Но в пропаже виноват, виноват. Мы узнали точно, виноваты ливни, Ликони на почву много лет подряд. вроде бузина, а в Киеве дядьке бивни и ривни Какая тут может быть связь? Сейчас объясню. Путешественников всегда поражало, что в африканских саваннах и джунглях нет бивней умерших слонов. Возникла легенда, будто слоны уходят умирать на таинственные и неприступные слоновье кладбище. Лишь в нашем веке знаменитому охотнику Джону Хантеру удалось установить, куда исчезают бивни. Их съедают наши родичи, африканские дикобразы. Хантер не раз видел это собственными глазами. Ой, Ой, да, да, да, да, ну и закуска. Дети, какую роль в жизни дикобразов играет эта закуска? Во влажных тропиках... Кто-нибудь одет. Во влажных тропиках... Ну, Я. Нибудь... Ну, ну. Во влажных тропиках очень сильные ливни, которые быстро вымывают из почек минеральные вещества. Поэтому ими видны растения. Африканские дикобразы научились уколять минеральный голод за счет слоновой кости. А за счет чего доктор сделает теперь акуле-зубные протезы? Может, ваши ученики и это знают, дикобразиха? Конечно, знаем. Доктор сделает акуле-зубные протезы за счет ее... Наружных зубов. О, да, как это же, да, конечно, верно. Как говорится, устами младенца глаголит истина. Нет, нет, это какие-то гениальные дети. А мы-то, мы-то хороши. Идея буквально лежала на поверхности. Ведь наружных зубов у акулы много, и они ей не так нужны, как в пасти. Да, спасибо вам, дико-братики. От имени Клаапа и от меня лично. И вашей учительнице спасибо. Доктор, Нет. приступайте к осуществлению детской идеи. Приступайте. Мы все вам поможем. Ну, а мы поможем тем, что не будем мешать. Дети, попрощайтесь. До свидания. До свидания. Оранжевые зубы, оранжевые зубы, оранжевые зубы. Закрываю заседание Комитета охраны авторских прав в